Август спешил. Кажется, никогда в жизни он так не торопился. Он шел так быстро, как только мог. Несколько раз даже пытался бежать, но выдыхался уже через несколько шагов. Минувшая ночь почти не оставила ему сил. А на одной только решимости далеко не уйдешь. Потому-то до ближайшей деревни Август добрался лишь к обеду. Еще несколько часов ушло на то, чтобы найти извозчика, желающего отвезти его в Чернокаменск. Не было желающих. Как только крестьяне узнавали, что он явился из горы Светого, разговоры умолкали, люди сторонились его, словно он был прокаженным. Не помогали ни уговоры, ни деньги. Агния и его запятнала, оставила на коже невидимую черную метку. Когда Август уже потерял всякую надежду и погрузился в пучину отчаяния, судьба явила ему свое милосердие в лице тщедушного, в усмерть пьяного мужичка. Мужичок правил тощей кобылой, запряженной в скрипучую телегу. Правил ловко, несмотря на свое состояние. И он не боялся. Не видел черной метки. Он видел только горсть медиков, которые Август высыпал из кошелька прямо на дно его телеги. «Полезайте, ваше благородие!» — скомандовал он, сгребая медики и засовывая в карман. «Мы сейчас! Мы мигом вас дамчим! Куда, говорите, вам надо Август повторил, куда ему надо, забрался в телегу, рухнул на сладко пахнущую кучу сена. Мужичок икнул, по разбойниче свистнул, и кобылка двинулась вперед неспешной рысью. Дорога предстояла неблизкая. Телега представлялась Августу не самым удобным средством передвижения, но неожиданно для самого себя он уснул, провалился в глубокий, лишенный сновидений сон. Очнулся лишь на подступах к Чернокаменску. Резко сел, замотал головой, Спросонья пытаясь понять, что происходит и где он оказался. Мужичок подвез его до самого озера, и уже там, на берегу, Августа осенило. Он порылся в бумажнике, вытащил купюру, помахал ей перед носом мужичка и сказал. — А скажи-ка мне, любезный, не желаешь ли ты заработать еще немного? Купюру он держал так, чтобы мужичок узрел ее достоинство. — Что нужно делать, ваше благородие? В залитых самогоном глазах мужичка появился масляный блеск. — Вы скажите, что надобно, а я с превеликим удовольствием. Да затоки день деньжище! — Жди, — велел Август. — Оставайся здесь и дожидайся меня. Он порылся в карманах, высыпал в раскрытую ладонь мужичка остатки мелочи. — Мне нужно туда! — махнул рукой в сторону возвышающегося посреди озера маяка. — Улажу свои дела и вернусь. Уразумел? — Уразумел! — мужичок подобострастно закивал. — Дождусь, чё ж не дождаться! Он снова хитро сверкнул глазами, спросил. «А потом куда?» «Обратно», — сказал Август твердо. «Потом ты отвезешь меня обратно, любезный». Если мужичок и удивился, то виду не подал, снова закивал. «И не напивайся», — велел Август. «Да как можно, ваше благородие?» Возмущение мужичка было неискренним, а за пазухой у него что-то многозначительно булькало. Но Август здраво рассудил, что вернуться назад тот сумеет и пьяным. конце концов, править лошадью можно и самому, невелика наука. Главное, чтобы дождался, не уехал никуда по пьяной лавочке. Поэтому Август снова помахал перед мужичком купюрой, а потом устало поковылял к привязанной на берегу лодке. Маяк встретил его сыростью, холодом и тишиной. Даже кошка не вышла на его зов. Август постоял немного в раздумьях, а потом со всей силы топнул ногой. — Выходи! — заорал во все горло. «Выходи, ведьма, разговор есть!» Ответом ему стала тишина. Как он мог надеяться, что Албасты явится по первому его зову? Как вообще можно было рассчитывать на помощь нежити? Он ошибся. В который раз уже подвел тех, кто нуждался в его помощи. Он жалкий и ничтожный старик, от которого отказывается даже смерть. Сделалось больно. По-настоящему больно, словно бы в сердце ему вбили острый осиновый кол. Сбилось дыхание, и мир вокруг стал мутным. Август смотрел на него, будто сквозь немытое стекло, или причиной тому были слезы. «Звал меня, старик!» Плечо онемело от ледяного прикосновения. По нему ползла змея, слеп ошарила треугольной мордой, касалась шеи Августа раздвоенным жалом. «Звал!» Август попытался встать, но змея не давала. Прижимала к земле, заставляла оставаться неподвижным. «Мне нужна твоя помощь!» «Вот как?» Змея исчезла, пролилась на сюрту к августа ледяной озерной водой, а албасты вышла у него из-за спины, встала напротив. Сейчас она была юной девой, веселой и любознательной. Это если не знать, кто она на самом деле, если забыть, сколько ей на самом деле лет. «Ну вот я пришла на твой зов, старик. Что тебе нужно? Что такому, как ты, могло понадобиться от такой, как я?» Улыбка ее сделалась ироничной. Одна из ее коз прямо на глазах у Августа снова превратилась в серебряную змею. — Помощь! Мне понадобилась твоя помощь! Поможешь? — спросил и затаил дыхание. — Тебе? — Албасты присела на пол, скрестила по-турецки узкие лодыжки, склонила голову на бок. — Не мне. — А кому? — Детям. Детям, которые остались там. Он задумался, вспоминая, говорил ли ей, как называется усадьба. «Детям?» Албасты снова усмехнулась, обнажая острые, похожие на пики зубы. «Детям, старик?» «Да», — он кивнул. «Их нужно спасать, а одному мне не справиться». «И ты думаешь, что я захочу тебе помогать?» В ее голосе слышалось изумление. «Почему ты так думаешь, старик?» «Потому что без тебя мне не справиться», — сказал он, не задумываясь ни на секунду, а потом добавил. потому что ты не такая, как она». «Ты прав!» Албасты взмыла в воздух, зависла над Августом уже не прекрасной девой, а ужасной старухой. «Я не такая, как она! Я куда страшнее!» «Так помоги мне!» — попросил Август очень тихо, почти шепотом. «Мне нужна такая, как ты, понимаешь? Тебе же было их жалко!» — продолжил он торопливо, боясь, что она прервет его на полусловие. «Своих девочек!» «Я знаю, у меня, пожалуй, не осталось души, но все еще есть глаза!» «И что ты видишь, старик?» Спросила Албасты, склоняясь над ним, обдавая ледяным мертвенным дыханием. «Я вижу в тебе искру», — сказал он просто. «Искру света в том месте, где у тебя должно быть сердце. Помоги мне! У меня осталась только ты одна!» Прозвучало жалко, но Август знал, что сказал правду. Как-то незаметно для них обоих, они стали, если не друзьями, то уже не врагами. Научились понимать друг друга, научились принимать и оправдывать. Он знал, что это значит для него, но понятия не имел, значит ли хоть что-нибудь для Албасты, вековой нежити, давно позабывшей собственное имя. — Поможешь? — спросил и устало прикрыл глаза. — Помогу! — отозвалась она. — Что попросишь взамен? — «Что попрошу, то и дашь. Сочтемся, старик!» «Хорошо». Он кивнул и снова открыл глаза. «Что попросишь, то и дам». «Там есть вода?» — спросила Албасты. Из рукава платья она достала костяной гребень и принялась расчесывать им свои волосы. «Где?» «Там, где твои дети. Там есть река. Наверняка есть колодец прямо в усадьбе». Ещё. Албасты выглядела задумчивой. «Где еще там есть вода?» «Где-то совсем рядом, думай, старик!» Он подумал. «Там есть вода. Я расскажу тебе все», — сказал решительно. Она улыбнулась в ответ. Самой обычной человеческой улыбкой улыбнулась. Почти человеческой. Август подумал было, что сумел бы довести ее вот такую до горы Светова на телеге, но тут же отбросил эту мысль. Даже если возничий не почувствует подвоха, лошадь непременно почует. Звери всегда острее людей чуют нежить. Это во-первых. Было еще и во-вторых. В случае солбасты действовать нужно по плану, который придумал не он и даже не она сама. У Тайбека однажды получилось, значит, получится и у него. Надо лишь отыскать зеркало. Сказать по правде, искать ничего не придется. Все серебряные зеркала, которые они с Тайбеком использовали той ночью, когда маяк на острове зажегся в первый и последний раз, Август потом собрал и спрятал в надежном месте. Это были не совсем зеркала, а гигантская чешуя озерного змея. Той тварь, чье огромное сердце до сих пор бьется в пещере под сторожевым камнем. Той твари, которую Албасты ненавидела так же сильно, как и сам Август. Змея больше нет... но чешуя по-прежнему оставалась столь же прекрасной, сколь и смертоносной. Не в ней ли причина того, что он, Август Берг, до сих пор не может обрести покой ни в этом мире, ни в том? Той ночью, когда маяк зажегся в первый и последний раз, Август совершил непоправимое — заглянул в одно из зеркал. Но теперь уже что? Снявши голову, по волосам не плачут. Теперь он один из немногих живущих на земле — Кто может справиться с этакой темной силищей? Кто может помочь Албасте оказаться в любом месте, где есть вода?» Серебряное многогранное зеркало Август бережно завернул в холстину, сунул в саквояж, туда же положил серебряный нож с костяной рукоятью. «Ну, я пошел», — сказал, глядя в сгустившуюся в маяке темноту. «Иди, старик», — отозвалась темнота голосом Албасты.